— высказала Алиция робкую надежду. — Я отнюдь не настаиваю, чтобы все было только у меня. — Где Агнешка? — спросил Павел на следующий день после завтрака. — А тебе что за дело? — сразу вскинулась его мать. — Спит еще, небось? Меня вдруг укололо беспокойство. Осторожно, стараясь не взволновать понапрасну ближних, я сказала...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 Впрочем, мы согласились бы считать наш могильник жилищем носорога, если бы это могло доставить Зосе с Алицией удовольствие. Алиция вернулась около шести, и почти тут же нашелся господин Мульгарт. Он сам позвонил и очень вежливо, но твердо потребовал, чтобы кто-нибудь из нас отправился осмотреть подвал. Довольно долго Алиция пыталась убедить его, что в ее доме подвала нет. Оказалось, полицейский имеет в виду помещение под мастерской.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 Не любила она Агнешку, хотела как можно скорее от нее избавиться, и вот, пожалуйста. — Да, — сказала Алиция дрожащим голосом в трубку телефона. — Да, есть подвал. То есть, я хочу сказать, есть Агнешка в подвале. Кажется, мертвая. Зуси тем временем уже выкрикивала другие отрывистые фразы. — Ради всех святых! Не принимаю себя бабуся и белую глисту. Я этого больше не вынесу.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 узнав о том что халат на огнешке принадлежал алиции господин мульгарт кивнул головой истинно глагольван убивец ходите путем своим убивец узревший дама его замних та дама иследовал по стопам я в подземелье дама в зираху на образа быв увлечен вельми не в зираху вспять в оно же время убивец молот подвогнул и ударяху какова и все мы хором ответили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 В это время я с Йенсом сидел у адвоката. — Кстати, Йенс не звонил? — Звонил. — Велил передать тебе, что уже не нужна та бумага, о которой вы говорили. — Что ты говоришь? Не нужна? Как хорошо. — Потому что если нужна, мне пришлось бы сейчас ему везти, а я сейчас должна была ехать... О, Господи! Бабуси белая глиста. Я должна была ехать их встречать. — Может, с цветами в руках? — ядовито поинтересовалась я.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 «Поки были гости, всем жилишьте на медней алибо днесь», — поинтересовался господин Мульгарт. «Нет, не были, но вот-вот будут сегодня», — небрежно бросили мы и продолжали свою дискуссию.